Из писем он узнал о беременности Женни. Из писем же, когда пришло окончательное подтверждение, о смерти Жака. Зимой 1915 года Женни, с которой он уже успел обменяться двумя-тремя вполне дружескими письмами, сообщила, что намеревается уехать в Женеву. Она предпринимала поездку с двоякой целью — хотела родить в Женеве, одна вдарят своих — и рассчитывала воспользоваться своим пребыванием в Швейцарии, чтобы разузнать подробнее о смерти Жака, об обстоятельствах его смерти достаточно загадочных. В революционных кругах, с которыми Женни поддерживала связь, ходили слухи, что Жак исчез в первых числах августа, выполняя опасные задания. Антуану пришла мысль направить Женни к Рюмелю. Дипломат был мобилизован в Париже и оставлен на своем посту на Кэдурсе. Он без труда достал Женне нужные для поездки визы. В Швейцарии Женне нашла Ванхеде. Тот помог ей в розысках, съездил вместе с ней в Базель, познакомил с книготорговцем Платнором. У Платнора она получила наконец точные сведения о последних днях Жака, включая составление его Ожидание аэроплана Мейнастреля, полет на фронт в Альзас утром 10 августа. Больше ничего Платнер не знал. Но Антуан, извещенный Женни, пустил по следу Рюмеля. И после бесплодных розысков фамилии Жака в длинных списках, попавших в плен, Рюмель наконец обнаружил в архивах военного министерства в Париже рапорт штаба пехотной дивизии, помеченный именно 10 августа. В документе, касавшемся отступления французских войск в Лизасе, сообщалось, что объятый пламенем аэроплан упал в расположение французских войск. По обуглевшимся останкам не представлялось возможным опознать личность пилота. Но судя по остову разбившейся машины, можно было заключить, что это гражданский аэроплан швейцарского происхождения. Далее говорилось, что среди груды сгоревших бумаг удалось найти и разобрать клочки листовки откровенно антимилитаристского характера. Сомнений не оставалось. Эти останки были останками Жака и летевшего с ним пилот Нелепый конец. Антуан никогда не мог решить, как сам он относится к обстоятельствам бессмысленной смерти Жака. Даже сейчас... Через четыре года гибель брата вызывала в нем скорее раздражение, чем горечь. Он поднялся с кресла, снял со стены хлопушку и в ярости перебил с дюжину мух. Собрался было прогнать остальных полотенцем, но сильный приступ кашля оприковал его к месту, согнул пополам, вынудил ухватиться обеими руками за спинку кресла. Наконец он смог выпрямиться, намочил скипидаром марлю, и положил на грудь компресс. Потом, почувствовав минутное облегчение, снял с постели обе подушки, подложил их под спину, уселся в кресло и, сидя прямо, чтобы не повторился кашель, осторожно начал дыхательные упражнения, сжимал большим и указательным пальцем гортань и с каждым разом, дыша все глубже, старался произносить отчетливо звуки «А-Э-И-О-У». Взгляд его бесцельно блуждал по комнате. Она была тесна и удручающе неуютна. Морской ветерок раздувал штору, и тени пробегали по стенам, розово-кирпичным блестящим стенам, сплошь голым, если не считать гирлянды коричневых барвинков которая извивалась где-то под самым потолком. Над зеркалом шеренга американских «Гёрлз» в «Матросках». Иллюстрация из какого-то журнала Подымала ноги с вытянутыми по балетному носками. Последний след украшений, оставленных прежним обитателем, украшений, которые удалось постепенно вытравить, за исключением вот этих шести неистовых «гёрлз», висевших так высоко, что Антуан счёл неблагоразумным тратить силы на то, чтобы добраться до них. Ему не раз хотелось поручить эту операцию Жозефу коридорному, но Жозеф был маленького роста, А табуретка стояла внизу в передней, и Антуан решил, что лучше о «Герлз» просто не думать. На узеньком сосновом столике стояла большая фарфоровая плевательница. Грудами лежали среди пузырьков и коробочек с лекарствами старые газеты, журналы, военные карты, граммофонные пластинки. Так что на краешке едва умещалась тетрадь, куда он каждый вечер заносил врачебные наблюдения за день. Стеклянная полочка над умывальником была заставлена пузырьками с лекарствами. Между столом и белым шкафом, в котором лежали его белье и вещи, стоял поставленный ребром пустой офицерский сундучок, на котором можно было еще разобрать полустертую надпись «Доктор Тибо, военный врач второго батальона». Сундучок служил подставкой для граммофона, давно уже бездействовавшего. Вот уже почти пять месяцев Антуан, замурованный в этой розовой келье, следил за изменчивым ходом своей болезни и напрасно ждал признаков улучшения. Почти пять месяцев здесь он страдал, считал минуты, ел, пил, кашлял, начинал и не кончал читать книги, мечтал о прошлом, о будущем, принимал гостей, шутил, да одышки спорил о войне и о мире. Ему опротивила эта постель, кресло, плевательница, безмолвные свидетели бессонницы, удуши и лихорадки. По счастью, его состояние позволяло ему довольно часто сходить вниз, вырваться на волю. В такие дни Антуан, взяв книгу не для чтения, а для того, чтобы хоть немного скрасить одиночество, скрывался в кипарисовых аллеях или под тенью оливковых деревьев, иной раз уходил в самый дальний угол огорода и устраивался около ручья, журчание которого, казалось, распространяло вокруг свежесть. Иногда же, когда силы позволяли оставаться на ногах, Антуан спускался вместе с Бордо и Мазе в лабораторию, еле живой, но счастливый, как в самые счастливые свои дни. Если б только он мог извлечь пользу для будущего, из этого вынужденного заточения. Если бы не пропадали зря эти недели, эти месяцы ожидания, он пытался начать какую-то работу для себя, но каждый раз наступало ухудшение, и приходилось бросать задуманное в самом начале, так ничего и не добившись. Особенно его привлекал один замысел — подытожить в пространном труде наблюдения, накопленные еще перед войной, над заболеваниями дыхательных органов у детей в связи с общим развитием интеллекта и внимания у ребенка. Его записи давали уже сейчас достаточно богатый материал, из которого могла составиться обширная журнальная статья или даже небольшая книжка. Он торопился, желая ограничить себя определенным сроком, ибо тема, как говорится, носилась в воздухе, и можно было ждать, что его опередит какой-нибудь специалист по детским болезням. Но если бы даже здоровье и не препятствовало, Антуан все равно не справился бы с работой за неимением под рукой выписок и результатов анкет, которые остались в Париж. И не было никакой возможности их получить. Его секретарь, юный Мануэль Руа, пропал без вести вместе со всем взводом во время наступления под Аррасом на второй месяц войны. Жуслен вот уже два года был в лагере военнопленных в Селезии, а халиф, раненый под Верденом в 1916 году и потерявший слух, специализировался на рентгенологии и был прикомандирован к санитарной службе Восточной армии. Французский экспедиционный корпус на салоникском фронте. Примечание редакции. Первый удар гонга, возвещавший приближение обеденного часа, поднял Антуана с кресла. Он зажег лампочку над умывальником и посмотрел себе горло. Прежде чем садиться за стол, он из предосторожности делал смазывание, чтобы умерить боль при глотании. Боль, которая в иные дни бывала столь мучительно, что Антуан волей-неволей прибегал к помощи Бордо и его гальвана Каутеров. В ожидании второго сигнала он придвинул кресло к окну и поднял штору. Перед ним расстилался покатый склон. Дальше уступами шли возделанные поля, а выше виднелись гребни скал. Направо волнистой линией до самого горизонта, сливающегося с лазурью моря, тянулись в дрожащем солнечном свете знакомые глазу холмы. Прямо под окном сад, откуда доносились запахи цветов и голоса. Он выглянул в окно, и несколько минут следил глазами за обычной прогулкой больных, расхаживавших взад и вперед по широкой аллее, которая тянулась меж двух рядов кипарисов. Он знал их всех. Вот Гуаран и его дружок Вуазне. Только у них двоих не были затронуты голосовые связки, и они болтали с утра до вечера. Дарро с вечной книжкой в руках, Экман, которого прозвали «Кенгуру», и майор ремон который каждое утро, собрав кучку юных офицеров, раскладывал карту и комментировал сводку. Хотя Антуан видел только их жесты, движения, ему казалось, что он слышит их разговор и он почувствовал себя почти таким же усталым, как если бы сам участвовал в этой прогулке. Гонг прозвучал вторично, и весь сад ожил, как потревоженный муравейник. Уздохнув, Антуан отошел от окна. «Трудно придумать что-нибудь более унылое, чем этот зловещий звон», — подумал Антуан. «Почему бы не завести просто колокол, как всюду?» Ему совсем не хотелось есть, да и не хватало мужества еще раз спускаться, пройти два этажа, снова вдыхать запах еды, выносить фамильярность, неизбежную за общим столом, суету прислуги, с любезной улыбкой выслушивать ежедневные споры о замыслах Германии, пророчества о сроках войны, толкование скрытого смысла сводок. И ко всему еще полагались шуточки, воспоминания о фронте, скабрезные анекдоты и, наконец, что было совсем уж плохо, интимные признания насчет характера слизи или обилия ночных мокротов. Сменив пижаму на старый полотняный белый китель с тремя галунами, Антуан вытащил из кармана телеграмму «Жиз» и вдруг остановился. А что, если поехать? Он невольно улыбнулся. Он знал, что ни за что не поедет. Был внутренне уверен в этом. И все же дал волю воображению и на минуту увлекся своим проектом. Сам по себе проект был вовсе не так уж нереален. Приняв известные меры предосторожности, не прерывая лечение взяв с собой ингалятор и все лекарства, можно было не бояться ухудшения. Похороны, воскресенье, десять часов. Нужно только завтра в субботу сесть на скорой отходящей после полудня, и в воскресенье утром он будет в Париже. Конечно, Сегр не откажет в отпуске. Отпустил же он Досса невзирая на состояние его здоровья. В некотором смысле случай был соблазнительный, даже заманчивый в силу своей неожиданности. Вдруг он увидел себя, как в довоенное время, во время легкой жизни и здоровья, в вагоне-ресторане одного без собеседников перед красиво сервированным столиком. В Париже он мог посоветоваться со своим старым учителем, профессором Филиппом. А главное, взял бы выписки, карточки, привез бы сюда с собой целый чемодан заметок, книг. Тогда будет над чем работать, будет на что употребить эти бесконечные месяцы выздоровления. Париж. Три дня вольной жизни. Три дня без общего стола. Почему бы и не поехать, в конце концов? В тишине щелкнул замок и окошко сестры-привратницы приоткрылось. Антуан успел разглядеть синий суконный обшлак и желтую, как пергамент, руку, на которой сверкнуло обручальное кольцо. «Прямо по коридору, во дворе», пробормотал невидимый голос. Вестибюль переходил в выложенный плитками коридор, пустынный, блестевший чистотой. Он вел в безмолвные недра убежища. Налево Антуан увидел живописную группу, Две старушки в черных вязаных косынках примостились на нижней ступеньке лестницы и, наклонившись друг к другу, тараторили вполголоса. Во дворе, пересеченным солнечными лучами было пусто. часовня стояла в самой глубине. Одна из дверных створок была открыта. На освещенной стене вырисовывался черный прямоугольник, оттуда доносились звуки органа. Служба уже началась. Антуан вошел. Его взгляд различил в полутьме часовни зубчатый строй огоньков. Полчасовни был ниже уровня двора. Пришлось спуститься вниз на две ступеньки. Антуан проскользнул мимо факельщиков, толпившихся в проходе. Небольшой предел был набит людьми. Здесь чувствовалась прохлада склепа. Опираясь рукой о крапильницу, Антуан с трудом поднялся на цыпочки. Перед алтарем покоился гроб, наполовину прикрытый черным покровом с четырьмя свечами по углам. В ногах гроба, скрестив руки на груди, стоял седовласый карлик с очками на носу, а рядом коленопреклоненная девушка в форме сестры Милосердия. Лицо ее закрывала синяя вуаль. Она повернула голову, и Антуан узнал профиль «Жиз». «Ни родных, ни друзей, ни крово, кроме этого идиота, шаля», — подумал он. «Хорошо, что я приехал. Женни нет. Ни госпожи де Фонтанен, ни Даниэля, тем лучше. Скажу жизнь, чтобы она никому не говорила, что я в Париже. Тогда я могу не ездить к ним в мезон лафит Оглядев еще раз ряды скамей, где кучкой сидели старушки в косынках и монахини в огромных чипцах, он убедился, что из знакомых никого нет. «Мне ни за что не выстоять всю службу. Сил не хватит. Да и холодно здесь». Он собрался было выйти вон, но вдруг скамьи заскрипели Присутствующие встали с мест и опустились на колени. Священник, отправлявший богослужение, воздел руки, Повернулся к молящимся. Антуан узнал высокую фигуру и лысеющий лоб аббата Векара. Он поднялся по ступеням, вышел во двор, уселся на скамейку, залитую солнечным светом. Между лопатками мучительно ныло. И все же это длинное путешествие по железной дороге не так уж утомило его. Ночью ему удалось полежать несколько часов. Но переезд с ленского вокзала в стареньком такси по неровной булыжной мостовой буквально доконал его. Прям детский гробик, думал он. Какая она маленькая! Он вспомнил, как мадмуазель семенила по их квартире на университетской улице ее фигурку, скромно примостившуюся на самом кончике стула перед инкрустированным секретером. Моя фамильная мебель. Шутя называла она это единственное имущество, привезенное ею в дом господина Тибо. Здесь, в потайном ящике, она держала деньги, которые ежемесячно выдавал ей господин Тибо на хозяйство. Хранила все свои реликвии, свои сбережения. Сюда же она прятала сушеные ягоды и счета Бумагу для писем и палочки ванили, огрызки карандашей, выброшенные господином тибо проспекты и рецепты, иголки, пуговицы, крысиный яд, саше, пропахшие ирисом, бутылочки-орники, ключи от всего дома и молитвенники, и фотографии, и огуречную помаду для смягчения кожи рук». Когда она отпирала секретер, приторный запах помады, смешанный с запахами ириса и ванили, слышался даже в передней. В глазах мальчиков Антуана и Жака этот письменный стол обладал всеми чарами сказочного сокровища. Позже Жак и Жиз окрестили стол мадемуазель Девес мыльно-гвоздильным, потому что он был как те деревенские лавки, где можно было найти все, что душе угодно. Шум шагов заставил его поднять голову. Люди в черном распахнули вторую створку дверей и стали раскладывать венки прямо на земле во дворе. Антуан поднялся. Служба кончилась. Две монахини в тиковых передниках, волоча за собой большую корзину на колесиках, груженную овощами, прошли мимо, потупив глаза, и скрылись в одном из строений в глубине дворика. Во втором этаже распахнулись занавески, и немощные старушки в ночных кофтах появились у окон. Другие пободрее выходили из часовни и, ковыляя, устраивались по обе стороны паперти. Орган умолк. Серебряный крест, белый стихарь выплыли из полутьмы. Показался гроб, его несли двое. Сзади шли певчие, за ними старенький священник, за ним аббат Векар. Жиз тоже поднялась по ступенькам и показалась в дверях, освещенная солнцем. За ней шагал господин Шаль. Процессия остановилась, и факельщики, выступив вперед, стали убирать крышку гроба венками. Жиз смотрела на гроб глазами, полными слез. В выражении ее серьезного, повзрослевшего лица было что-то новое, незнакомое Антуану. Антуан удивился. В мыслях Жиз всегда представлялась ему пятнадцатилетним подростком. Она меня не видит. Она и не подозревает, что я здесь. Думал он и испытывал какую-то неловкость от того, что может разглядывать ее. А она даже не догадывается о его присутствии. Он забыл, что у нее такой смуглый цвет лица. Это должно быть от белой косынки на лбу. На господине шали были черные перчатки. В руках он держал какую-то допотопную шляпу. Он вытягивал шею и вертел во все стороны своей маленькой птичьей головкой. Вдруг он увидел Антуана и быстро поднес руку ко рту, как бы желая заглушить крик. Жиз отвела глаза от гроба и заметила Антуана. Она смотрела на него секунды две, будто не узнавая, потом бросилась к нему и зарыдала. Он неловко поцеловал ее. Но похоронная процессия снова двинулась в путь, и Антуан осторожно высвободился из объятий Жиз. «Пойдем вместе», — шепнула она. «Не оставляй меня одну». Она вернулась на прежнее место. Антуан последовал за ней. Шаль глядел на них со столбенелым видом. «Ах, это вы!» — пробормотал он как бы сквозь сон, когда Антуан протянул ему руку. «Кладбище далеко?» — спросил Антуан Ужис. «Наш склеп в Лавалуа. Есть кареты», — ответила она тихо. Кортеж медленно пересек двор. Катафалк, запряженный парой лошадей, ждал на улице. Местные жители, взрослые дети, выстроились у края тротуара. К старым извозчичьим дорогам были прилажены три сиденья. Высоко, как паланкин, на спине слона. «Лезь туда!» Пришлось по ступенькам. Места предназначались для жиз для господина Шаля и распорядителя похорон. Но распорядитель уступил свое место Антуану, а сам вскарабкался на сиденье рядом с кучером в треуголке. Экипаж тряхнуло, и он покатился, подпрыгивая по неровной мостовой. Оба священника ехали следом в траурной карете. Антуан с трудом забрался на сиденье, и сразу почувствовал боль в легких. Начался жестокий приступ кашля, и с минуту он сидел, зажав рот платком, низко наклонив голову. Жизнь поместилась между Антуаном и господином Шалем. Она переждала приступ и тронула Антуана за руку. — Как хорошо, что ты приехал. Я тебя не ждала. — Ах, друзья мои! — «В нынешние времена нужно ждать всего!» — рассудительно вздохнул Шаль. Он придвинулся ближе и с любопытством посмотрел поверх очков на кашлявшего Антуана. Затем покачал головой. «Простите, я не сразу вас узнал. Вы так изменились! Не правда ли, мадемуазель Жиз?» Антуан не мог подавить неприязненные чувства. Тем не менее он постарался ответить как можно любезнее «Да, я...» Изрядно похудел и прит. Жиз повернулась к нему, вдруг испугавшись его за могильного голоса. В первые мгновения там, во дворе, ее тоже поразил вид Антуана. Но тогда она не успела его как следует разглядеть. Впрочем, ничего не было удивительного в том, что он изменился за пять лет разлуки. При том же он в военной форме. Мысль, что его болезнь может быть гораздо серьезнее, чем она думала, внезапно пришла ей в голову. Она знала, что Антуан отравлен ипритом, и только. Знала, что он лечится на юге. «Я на пути к выздоровлению», — гласили его письма. Иприт самодовольно с видом знатока повторил шаль чудесно. Газ, который был впервые, применен под ипром. Его называют также горчичным. «Последнее слово техники». Он по-прежнему с любопытством разглядывал Антуана. «Вас, должно быть, здорово пробрал этот газ. Но зато вы получили военный крест. Это большая честь». Жиз взглянула на китель Антуана. В своих письмах он и словом не обмолвился о награждении. «А врачи?» — решилась она спросить. «Что они говорят?» «Долго тебе еще оставаться в клинике». — Выздоровление, видишь ли, идет медленно, — признался Антуан. Он попытался улыбнуться. Хотел что-то добавить, глубоко вздохнул и замолчав Лошади трусили по мостовой, и от толчков у него захватывало дух. — В нашем магазине изобретений мы продаем все необходимое для военных, и противогазовые маски тоже, — выпалил одним духом шаль, любезно склавясь. Жиз, желая доставить ему удовольствие, спросила, «А как идет ваша торговля, господин Шаль? Хорошо?» «Да кое-как, кое-как. Как и все в нынешние времена, мадемуазель Жиз. Приходится приспосабливаться. У нас забрали на фронт всех изобретателей, а на фронте, черт побери, они ничего путного не изобретают. Иногда, конечно, кому-нибудь приходит в голову интересная мысль. Например, наше лато Антанты». На днях выйдет. Портативная. Картинки на мотив военных операций. Марна, Эпарш, Дуомон. Большой успех у фронтовиков. Приходится приспосабливаться, мадемуазель Жиз. Марна имеется в виду так называемая битва на Марне 30 августа 9 сентября 1914 года, окончившаяся поражением немцев и провалом их наступления на Париж. Эпарш, Дуамон, места наиболее кровопролитных боев во время немецкого наступления на Верден. 21 февраля, 1 июля 1916 года. Эпарш, деревня к юго-востоку от Вердена, Дуамон, форт, прикрывающий город северо-востока. Примечание, редакции ты это нисколько не переменился», — подумал Антуан.